В салуне было надымлено, но топоров не висело. Едва мы вошли, на нас, как водится, обернулось десятка два небритых полукриминальных рож. Один из них противно осклабился, но, увидев у меня на шее многослойное ожерелье из медвежьих клыков, резко погрустнел. Я ведь надела все ожерелья, которые были в деревне, по принципу «чем больше, тем лучше» и не прогадала. Честно говоря, большую часть их приходилось отбирать с угрозами. Индейцы очень ими дорожили, тем более что медведи в горах начали переводиться, а меня уверяли, что уже тройной слой клыков говорит о силе и безбашенности их обладателя. Мы двинулись к стойке. «Кукурузную водку заказывать не будем, даже не мечтай!» Безапелляционным тоном заявила я. Едва Алекс раскрыл рот, чтобы сделать заказ бармену. Кот пристально разглядывал помещение, проверяя пути возможного отступления и старательно маскируясь под безобидное животное. «Я всего лишь собирался взять нам две чашки кофе и чего-нибудь горячего. Ты не голодная?» Шепотом спокойно отозвался Алекс. Через пару минут мы сидели за столиком, воздавая должное яичнице с ветчиной и прислушиваясь к разговорам в баре, не говорят ли о призраке, вернее, прислушивались мои ребята, а я, разморенная жарой и сытным обедом, подперла голову рукой, откровенно любуясь командором, который в процессе еды сосредоточенно шевелил ушами. Уши у него, кстати, очень красивой формы, черты лица вообще идеально правильные, хотя мне почему-то больше нравится его затылок. Но самое трогательное и нежное чувство у меня вызывает только что проснувшийся Алекс с припухшими глазами и растрепанными волосами. Ближе и дороже в этот момент для меня просто не существует человека. Да, и в остальное время теперь, наверное, тоже. А еще у него есть тайна. Он мне до сих пор ничего не рассказывал о своих родителях и о том, почему раньше всегда проводил отпуск на базе. На все расспросы только отнекивается и переводит разговор на другую тему. Таинственный, как Бэтмен. Но мне нравится. Честь имею представиться, джентльмены. Я Дикси Гвурстом, местный шериф. А вы, сдается, новички в наших краях. К нам подошел худой, невысокий мужчина лет тридцати пяти. Для шерифа вид у него был какой-то рассеянный. Командор неторопливо поднял глаза и нарочито медленно произнес. «Билли Лоутон — ковбой из Техаса, а это мой друг Виннету, вождь Апачий». «О, конечно, сэр! Кто же не знает в лицо знаменитого вождя?» Сдвинув шляпу на затылок, возбужденно соврал гвурстом, вытаращившись, как камбала. Я покраснела и нахмурилась, злясь на себя, что не могу сдержать эмоции, как это положено невозмутимому индейцу. Но шериф, похоже, мои сведенные брови отнес на свой счет и, нервно заморгав, развернулся обратно к Аликсу. «Не буду спрашивать, зачем вы сюда приехали. Понимаю, это большая тайна. Очень надеюсь, что вы не будете нарушать законов. Ничего личного!» Это обычная дежурная фраза. Я так говорю всем, кто впервые заявился в нашу благословенную хромую собаку. Тишайший уголок, надо сказать, на всем диком западе. И мы, его жители, не любим никаких беспорядков, даже от столь знаменитых индейцев и их друзей. Не хочу никого обидеть, но вы меня понимаете. Он нервно протер рукавом медную звезду на груди, осторожно косясь на кольты Алекса. Не самый плохой дядька, должна признать. Видимо, мой возлюбленный решил так же. «Постойте, шериф, мы не хотели бы показаться грубыми, сэр. Позволите угостить вас стаканчиком... э, -э пива?» «Не вижу причин для отказа, джентльмены, только мне лучше виски!» Блюститель порядка охотно уселся с нами и, дождавшись вожделенного напитка, заметил. «А к вам тут вроде кот какой-то чужой приблудился. Я его раньше не видел». «Он еще в лесу за нами увязался, одичал там совсем. Но не прогонять же, пусика!» — откликнулась я, ласково приглаживая вставшую от негодования дыбом шерстку агента 013. Командор предупреждающе наступил мне на ногу под столом, И я попыталась исправить положение. Мой бледнолицый брат должен знать, что Винету — друг всех обиженных и нуждающихся в помощи. Хук. Пока мене того сэгэс, а тока ка целая кипа. Великий вождь немножко болен, простудился, охотясь на бобров. Голос совсем Минастерата Акира. Винету все сказал. Хау. «Хау, хау!» — сдалась я, нервно поправляя змеиную повязку на голове. «О, вижу, вы благородный человек, мистер Винету, настоящий джентльмен! Признаться поначалу, я это не сразу поверил, что вы тот самый, но теперь сомнений нет, вы на самом деле всех спасаете. Скоро до древесных жучков дело дойдет!» Шутка, век? Не сразу поняла я. Мой бледнолицый друг решил обидеть старого доброго Винни ту Верховного вождя славного племени опачей. Я что, недостаточно на индейца похожа? Похож. Тфу, что за подозрение? Хау, хау, хук. Нет, нет, как можно, сэр? Просто не ожидал, что вы такой. «Маленький и, как это, мускульно неразвитый для великого воина, но теперь-то все встало на места. За вас, мои новые друзья!» Шериф опустошал уже второй стакан виски. И, кнув и вытирая грязным рукавом набежавшую слезу, он вдруг всхлипнул, печально повесив нос. «Вот сижу я перед вами», Простой американский шериф, слуга закона. Это у нас семейное. Я не мог выбрать иное поприще, хотя эта работа уже достала. Знаете, мой девиз — «Не тронь меня, я и сам спрячусь». Но проклятые бандиты все время вымещают на мне злобу. Меня били и бьют всем подряд». Однажды на меня выкинули рояль со второго этажа борделя. А сколько раз в меня стреляли! Иногда, я думаю, мой отец воротился, чтобы всем им за меня отомстить. — Что за отец? — сразу насторожился Алекс, то есть Билли Лоутон, ковбой из Техаса. — А, мой папа, знаменитый шериф Джоэл Гвурстом по прозвищу «Долговязый Джоэл», с гордостью произнес маленький шериф, выпитив узкую грудь. Кот перестал намывать усы и весь превратился в слух. «Боюсь, что не в лучшие времена судьба вас привела в хромую собаку. Уж очень нехорошие дела здесь затеваются», — шепотом продолжил Дикси, настороженно кося по сторонам. Командор сделал знак, чтобы принесли еще стаканчик. «Какие такие дела!» «О, бледнолицый друг!» — с любопытством поинтересовалась я. «Сами увидите», — протянул шериф, заговорщически подмигивая осоловелыми глазками. «Мы много наслышаны о вашем отце. Его до сих пор помнят во всех штатах. Да, таких, как он. Выдающихся личностей сейчас не встретишь. Народ мельчает», — грубовато подольстился «Алекс?» «Что не говори, шериф, а вам очень повезло с предками». «Спасибо, сэр», — зарделся мистер Гвурстом, как будто в этом была его личная заслуга. «Значит, его призрак действительно вернулся?» «Да, мистер, но об этом...» «Я-то знаю, что грядут времена ого-го какие, когда отца нашли в одном из наших борделей, В золотой пуговке он был уже мертв. Горько вздохнул безутешный сын. Разрыв сердца его погубило его же благородство. «При чем тут благородство?» «Как всегда он не смог отказать в помощи нуждающимся девушкам. Он всеми силами старался помочь им заработать, чтобы потом они могли вернуться к честной жизни». «Да разве он не был убит бандитами во время патрулирования местности?» Ахнул сраженный в самое сердце кот, но, по счастью, шериф не придал этому значения, спокойненько ответив. «Увы, на его теле не было следов насилия, но это большая тайна. Нельзя же кричать на каждом углу, что борец с беззаконием кончил жизненный путь в постели какой-то...» Прошу прощения, джентльмены. Больше никаких сведений шерифа мы выбить не смогли. А он, подхватив уже четвертый стакан виски, покачиваясь, встал из-за стола со словами, что не напрасно разбередил себе душу, вспоминая историю своего выдающегося родителя. Эта история напомнила ему одну важную вещь. Давно он не с ревизией в золотую пуговку. «А сейчас самое для этого время. Дела не ждут, друзья. Благодарю за виски, и все-таки вам было бы лучше посетить какой-нибудь другой городок». И, пошатываясь под шутки завсегдатаев салуна, он выбрался, наконец, к выходу.